Глава шестая Свеча горела на столе, свеча горела. И не одна, а много свечей. Шторы занавешаны грамотно, чтобы ни один солнечный лучик не проник в обитель волшебника. Соответствующий антураж для обряда. На столе, как положено, фото усопшего. Напротив клиентка, дама молодых лет. Зовут Маргарита, как музу булгаковского волшебника. «Вы не волнуйтесь, я заплачу». Тон Маргарита напоминал о нищих, вымогающих милостыню в подземных переходах. Но чужой печалью волшебника было не пронять. Работа у него такая, никаких эмоций, исключительно деловое колдовство. Он вспомнил медиума Аркадия, что оригинального можно взять у него на вооружение. И хотя ничего полезного из памяти не выудил, но учел его недостатки. Практика разоблачений шла на пользу. Он и раньше, по долгу службы, несколько раз разговаривал с усопшими. Однажды даже с духом сиамского кота. За тройную плату. Все-таки это дело непростое. Правда, неделю пришлось учиться мяукать. «Это вы не волнуйтесь», — мягко, но убедительно произнес великий Светозар. «Вы должны быть невозмутимы, насколько сможете, иначе ничего не получится. Дух не выйдет на связь. В параллельном мире свои законы, наши эмоции могут как притянуть их, так и отпугнуть. Настройтесь на спокойную волну. Представьте, что вы на море, на песчаном берегу. Теплые волны мягко касаются ваших ног. Вы безмятежны, полностью расслаблены». Клиентка прониклась и послушно закрыла глаза с наращенными ресницами. Она, судя по украшениям и гардеробу, милостыню в переходах не просила но и собственными мозгами вряд ли зарабатывала. Раз пришла к медиуму, пускай даже и высшей квалификации. «Как только Юрий вас узнает, подаст знак», — произнёс последний чётко, нарушив ритмику предыдущей речи. «Какой?» «Через свечи. Только не бойтесь. Духи обладают гораздо более тонким телом, невидимым. Но при определенных энергетических затратах, используя эзотерические знания и приемы, медиум может помочь фантому усопшего проявиться на нашем физическом плане. Скорее всего, физическую оболочку вы не увидите, но услышать его голос сможете. Только говорить он будет через меня. Постарайтесь быть немногословной. Каждая секунда общения с потусторонним миром — огромная энергозатрата. Да, конечно. «А как я узнаю, что к нам явился именно мой муж, а не другой дух?» «Узнаете. Как он вас обычно называл?» «Марго». «А ласково?» «Рыбка. Хотя я не похожа». «Похоже, похожа. Такая mm. же тупая». «Не бойтесь, дух ничего не сможет вам сделать». «А за собой не утащит?» «Тебя уже давно кто-то утащил. Мозги-то точно». Перед вами опытный медиум. Светозар кивнул на стену, где за космической матерью виднелись дипломы и лицензии, сделанные Петькой на качественной бумаге по примеру Аркадия. А знаете, чем опытный медиум отличается от неопытного? Рыбка Маргой испуганно мотнула головой. Не знает. Надо же, не знает. Опытный медиум может контролировать ситуацию, дух которого он вызывает полностью под его властью. А вот у неопытного случается всякое. Например, полтергейст проявится, которого потом очень сложно вернуть обратно. Одна моя знакомая с приятелями решили спиритический сеанс провести, но все были неподготовленные. Книжек всяких начитались, решили, что всё уже умеют сами. Так вот, духа они вызвали, причём непонятно, кто конкретно вышел к ним на связь. У людей неопытных бывает. Вызывают одного, а является другой. Но он у них и порезвился в волю. Перевернул стол, свечи на ковер, пожар. Едва выскочить успели, а квартира сгорела. Кошмар. Но вы не переживайте, я много раз проводил подобные обряды. Вы ведь ко мне не с улицы пришли? Подруга рекомендовала. Вы ей помогли, с котом. Помню, Барсика, помню. Давайте вещи мужа. Марго порылась в сумочке и протянула Светозару свернутый в четверо лист бумаги и часы швейцарского производства. Часы его любимые, а лист из его блокнота он сам писал. Хорошо, теперь молчите, мне нужно войти в трансперсональное состояние. Светозар положил часы усопшего на стол, поставил рядом зажженную свечу, потом сложил руки перед собой, как на молитву коснулся лба и начал бормотать. Что именно Марго не расслышала, но внимала с трепетом, проникаясь к магу ещё большим почтением. Через несколько минут маг поднял правую руку и вознёс её над фотографией усопшего. Начертил на дне несколько кругов, потом тоже проделал с часами и листком из блокнота. Затем поднёс листок к свече. Прожорливое пламя моментально набросилось на добычу, обратив в пепел. Маг растёр пепел в ладонях, высыпал на стол Поводил руками, прошептал заклинание, напоминавшие урчание голубей. На столешнице появились буквы. Рыбка. Вздрогнуло пламя свечей, задрожали предметы на столе, раздались три глухих удара в стену, не оставляя места сомнениям. Дух явился. «Здравствуй, Мэри!» — протянул Светозар чужим голосом. «Тоже тренироваться пришлось?» «Юра!» Юрочка, это ты? Пролепетала вдова. Да, рыбка, это я. Лишь бы не заржать, лишь бы не заржать. Профессионалы не должны поддаваться эмоциям. Точно ты? Нет, блин, Александр Македонский. Помнишь, там венятся я сказал, что у меня плохие предчувствия. Конечно, родной — Помню. — Видишь, я не ошибся. — Юра, Юрочка, боже мой! Вдова промокнула глаза ажурным платочком. — Если бы не Айфон, черт бы его побрал, был бы жив. Хотя от судьбы не уйдешь, знаешь ли. — Как ты? — Плохо без тебя. До сих пор, словно пьяная, хожу каждый день на кладбище, сижу, вспоминаю, плачу. В потайной комнате двое орлов слушали диалог через динамик монитора, сжимая рты, чтобы не выдать себя хохотом. При этом один держал насос для накачки надувных матрасов, а второй киянку, обернутую полотенцем. Эх, горит нам в аду за такие перформансы! Петька почесал макушку молотком. Она его, походу, действительно любит. «А что там за история с айфоном?» «Он забыл, айфон вернулся, потерял пять минут. Не потерял бы, не попал бы в аварию. У неё на страничке описано». «А почему Мэри?» «Она раньше подражала Марлин Монро». «Понял, слушаем дальше». На экране монитора разбившийся муж продолжал говорить голосом медиума. «Всё ли у тебя хорошо, Мэри?» «Ты ещё спрашиваешь?» «Анька на дом претендует и, наверное, оттяпает». «В фирме вообще заявили, что ты банкрот». Маргарита извлекла из сумки обгорелые листы и сунула под нос Светозару. «Вот, это нашли после аварии. Договор на депозит. Адвокат сказал, что я могла бы получить их по наследству, причем сразу, но для этого надо знать, в каком они банке, а реквизиты сгорели». «Малыш, где они? Не бегать же мне по всем банкам!» Светозар взирал на договор с видом мужа, случайно нашедшего в телефоне жены переписку с любовником. Неловкая пауза затянулась. Зато сразу отреагировали коллеги. «Вот! Любовь, любовь! К бабкам у неё любовь!» Справедливо возмутился человек с насосом. «Что делать?» «То даже я обессилен. Вот народ. К медиуму ей не лень идти, а банке обзвонить трудно». Человек с молотком наклонился к микрофону и произнёс. «Андрей, выходи из сумрака, мимо!» Но не спешил выходить великий волшебник, ибо действительно был великим. «Малыш, ты меня слышишь?» Марго ухватила медиума за рукав. Часть свечей тут же погасла. «Да, слышу», — подтвердил Светозар. «Юрочка, любимый, где депозиты? Тебе они уже не понадобятся, а мне очень нужны». «Первый объединенный банк Петербурга». В стену снова застучали, свечи вздрогнули. Мак затряся, как будто к нему подвели напряжение, потом застыл. И, наконец, в бессилии обмяк в кресле. «Все, сеанс окончен. Он ушел». «Вы все успели?» «Почти». «Я предупреждал, сеансы краткосрочные. Очень много энергии приходится тратить». «Мне после таких сеансов три дня восстанавливать энергетику приходится, иначе заболеваю». «Спасибо вам. Спасибо огромное. Когда получу деньги, обязательно рассчитаюсь. 20% ваши». «Какие деньги?» Показательно удивился Светозар. «Вы разве не слышали?» «Вы говорили не со мной. Я предоставил свой голосовой аппарат в распоряжение вашего мужа, точнее его духа». «Что ж, это пока». Марго выложила на стол несколько купюр. «Аванс». Она поднялась, простилась и вышла. Не такая уж и дура. Компаньоны одновременно выдохнули, сеанс закончился благополучно. А бывало всякое. То свечи не вовремя гасли, то молоток стучал не в тему. Однажды, чуть пожар не случился, увлекшись действом, Светозар не заметил, как свечи упали на бумагу с магическими знаками. Хорошо, что под рукой волшебника оказался графин с водой, спас репутацию фирмы. Потайная дверца творилась, впуская медиума, на ходу снимавшего парик и эспаниолку. «Андрюха, ты как про банку узнал?» Задал вполне резонный вопрос девятов. «Вы же видели и слышали, дух покойного мужа вселился в меня». — Ага, а твой собственный дух в это время удалился в астрал за пивком. Хорош прикалываться, я серьёзно. Бланк договора очень характерный. Мой счёт там же. Ну, хоть в чём-то повезло. Пургин снял с киянки полотенце. — А если двадцать процентов отстегнёт, повезёт ещё больше. — Я бы не большался, — задвинул насос девятов. — Ничего не отстегнёт, никаких процентов, ни одного. — Не жадничай, — улыбнулся Гончаров. Она десятку выложила и пару тонн сверху. Все по прайсу. Я за Алисой. У вас час. Готовьтесь, придем вас разоблачать. Нах-нах nah и пох-пох. Пох-пох и нах-нах. Nah Кто для уголовного розыска наиболее ценен? Да оба потому что в смертельной схватке со зверевшим преступником смогли изъять у того из холодильника бисквитный торт. Вещ-док. Проходит по делу об изнасиловании. Указывает на то, что преступник пришел к жертве с добрыми намерениями. И, возможно, оговор со стороны последней. А нам не надо таких версий. Поэтому вещ-док нужно уничтожить. Прямо в кабинете. Навсегда. Запив чаем что и делалось, несмотря на панкреатит и бессонницу. Под веселую песенку Криса Ри «Дорога в ад». Но не суждено было довести праведное дело до конца и дослушать старину Ри. Распахнулась дверь, чуть не слетев с петель, ворвалась в кабинет любительница пылесосов. Глаза горят, волосы дыбом. Вот она, настоящая дорога в ад. Правая щека прикрыта платком. «Вот!» Шубина припечатала к столу лист бумаги с текстом, написанным дрожащей рукой. «Что это?» Первым в себя пришел Андреев. «Заявление!» «Что у вас опять пропало?» «Да не пропало, а появилось!» Ирина Михайловна сдернула платок с лица. Оба сыщика синхронно вздрогнули и поморщились. На щеке мясной продавщицы сиял огромный фурунку, вызывая ассоциации с давно забытыми болезнями типа проказы или чумы. И с фильмами Квентина Тарантино и Родригеса. Аппетит был испорчен напрочь. «Вы часом заведение не перепутали? У нас что, на кабинете табличка КВД?» «КВД! НКВД! Не перепутала! Читайте!» Андреев уставился в листок и продекламировал Заявление! Прошу обязать гражданина Света Зара снять порчу, которую он нанес мне по неизвестной причине. Число подпись. Рекламная пауза Без рекламы. Что смотрите? Это вы меня к нему послали. И что? Он нашел пылесос? Нашел, а порчу гад наслал. «За что?» — Шубина немного осадила. «Подумаешь, не заплатила. С какой стати? Я и сама соседа Тимоху подозревала. Нашел он, видишь ли. Сама бы догадалась про Тимоху. А Светозар порчи пригрозил. Сказал, что астральные руки у него длинные, достанут хоть на Луне, и вот». Андреев еще раз перечитал заявление. «Ну вот и выяснили. Причина известна. Всего доброго». Он сунул бумагу в верхний ящик стола, где хранился необходимый в оперативной работе хлам, типа сломанной ручки, огрызка яблока и пластиковых вилок. «А порча?» — не сдавалась Шубина. «Это к дерматологу. Я лучше в прокуратуру пойду. Ничего вы не умеете ни раскрывать, ни закрывать». Она исчезла, оставив после себя ни с чем не сравнимый аромат валерианки. Недоеденные куски торта улетели в корзину. 23 секунды сидели в тишине. И что думаешь? Первым заговорил Куликов, он же пох-пох. А чего тут думать? Выдернем соседа, опросим, да позвоним следаку, чтоб дело прекратил. Палку не срубим, но глухарьком меньше. Я не о том, я о светозаре. Он нашел пылесос. И что, как что? Он может Андреев еще раз поморщился, но уже не так убедительно. Видимо, закрались сомнения. И такой же неубедительной была следующая фраза. «Не пари чепуху». «Приворот. Не иначе приворот». Наверное, так думал бы Гончаров, если бы был Ириной Михайловной Шубиной. Но был он самим собой практичным и вменяемым молодым человеком с высшим образованием. Так что же случилось? Что с ним происходит? Причем в первый раз? Запал всемогущий волшебник на охотницу-разоблачительницу. Эх, крепко запал. Настолько, что заметил в себе новую фобию. Страх ее потерять. Вот и сейчас, паркуясь у ее подъезда, боялся, а вдруг не выйдет. Вдруг передумает, или выйдет не одна. Когда это началось? На колесе обозрения или в гостинице? У Матрены? Скляночка на любовь. Он выпил ее, вернувшись в город. Просто пить очень хотелось. Ага, не в ней ли дело? Нет, нет, это не более чем совпадение. Алиса опоздала всего на 5 минут 16 секунд, что говорила о пунктуальности и ответственном подходе к делам. Впорхнула, наполняя салон ароматом духов. Амулет, подаренный Гончаровым в деревне, украшал декальте. Мы снова Прохоровы, уточнил он после легкого поцелуя. Да, олигархическая фамилия. «Так и втянуться можно». В дороге Андрей Романович выяснял, что Алисе известна о Светозаре. Там, в деревне, это выглядело бы подозрительно, но сейчас вполне уместно. Довольно популярный жулик, якобы хорошо ищет без вести пропавших. И даже неодушевленные вещи. Недавно отыскал джип. Гончаров еще раз убедился в силе сарафанного радио. Никаких джипов он не находил. «Может, и вправду отыскал. Почему сразу, жулик?» «Ты опять?» «Извини, молчу. Да, жулик, без вариантов. Какая у нас легенда?» «Ты пропал без вести. Например, не вернулся с фитнеса. Пускай поищет. Как скину смс, заходи. Посмотрим на его личика». «Да, план коварен». Прав был Девятов. Вовремя они подсуетились. Добрались быстро, не час пик. Он остался в машине, она пошла. Но Обломс! У офиса великого Светозара коварную разоблачительницу ожидало разочарование. В виде невысокого щуплого паренька в кепке, надвинутой на глаза, парень старательно прикручивал рядом с железной дверью табличку «И.П. Прогресс». «Здравствуйте, а целитель Светозар что, переехал?» «Кто, простите?» «Экстрасенс, он тут работал». — Ах, этот, — кивнул паренек, — свалил он, в Израиль вроде, насовсем. — Когда? — Да, буквально вчера, а место здесь центровое не залеживается. Тут же новые арендаторы заняли. — Спасибо. Алиса, постояв немного и понаблюдав за трудом висельника, удалилась во своя сипануре в кудряву голову. Едва ее спина пропала в коридорах бизнес-центра, Петруха шмыгнул за дверь, скинув кепку. Табличку пока оставил. В приёмной его поджидала взволнованная Юлечка. «Всё, отошла, в смысле отвалила», — шёпотом доложил Пургин. «А если позвонит и проверит?» «Тогда бых-то один, кирпич на шею и в него». «Не смешно», — Юля закинула ногу на ногу, демонстрируя аппетитную коленку. Но ни один мускул не дрогнул на лице холодного хакера. «Петя, ты мне обещал, помнишь, комп посмотреть?» «Не вопрос, тащи сюда, посмотрим». «Он тяжелый, может, заедешь ко мне?» «Приготовлю что-нибудь вкусненькое. Я знаешь, какие блинчики с креветками делаю?» Юля действовала по известному шаблону. «Путь к сердцу мужчины лежит через креветки». Но подвел шаблон. «О, это тема!» «Приготовь», — обнадежил Петруха и тут же добавил. «И вместе с компом привози». Алиса же вернулась к мужу, рассказала об увиденном. «Странно это все», — с видом Шерлока произнес муж. «Ты кому-нибудь говорила, что придешь сюда?» «Тебе. А еще?» «Редактору. У нас пропускной режим. Надо писать рапорты. Куда и когда уходишь. Рапорты?» «Он бывший военный, но он не мог предупредить. Зачем?» «Значит, мог. Не переживай». О, сколько святозаров чудных готовит просвещение дух! Разоблачим другого! Глава государственной корпорации Роскоммуникации Илья Михайлович Столбов, как и всякий состоятельный человек, имел массу противоречий. С одной стороны, например, блестящий экономист, супер-топ-менеджер, удачливый бизнесмен, но с другой не мог наладить отношения в собственной семье. Просчитывал все ходы, но верил в приметы. Или вот. Имея возможность, лечиться у ведущих специалистов страны предпочитал знахарей и целителей. А со здоровьем в последнее время просто беда. Головные боли донимали так, что хоть с окна своего небоскреба прыгай. К врачам, конечно, обратился. Через персонального лекаря. Те лучами просветили, анализы взяли, таблетки прописали, гарантию дали, деньги взяли. А боль, как была, так и осталась. Хорошо верный заместитель из белогвардейской фамилии Корнилов подогнал целителя, помня об особенностях мировоззрения шефа. Целитель Варфоломей руками поводил, на скрытые точки понажимал, заклинания прочитал и, о чудо, прошли боли. Через неделю, правда, снова начались, но вновь помог Варфоломеюшка. Приехал. Снял. Персонального лекаря тут же сослали в опалу. Так они и зажили в мире и согласии. Денег Илья Михайлович не жалел, платил целителю щедро и не потому, что входил в список Форбс, а просто человеком был хорошим. С Варфоломеем и за жизнь поговорить можно, он всегда выслушает, совет даст. В том числе и по государственному бизнесу. И никогда не ошибался. Вскоре дошло до того, что без целительского совета даже кадровые вопросы не решались. Посмотри, Варфоломей, стоит ли брать этого господина начальником отдела связи? Нет, Илья Михайлович, не стоит. Карма у него подозрительная. А этого? А этого как раз можно. Очень положительная энергетика. Спасибо, друг мой. И ведь действительно в десятку бил целитель. Но вдруг случилось ужасное. Пропал Варфоломи. В прямом смысле этого страшного слова. Не откликнулся как-то на зов, не приехал в небоскреб офисный. Телефон не снимал, дверь не открывал. Велел Илья Михайлович, начальнику службы безопасности, разыскать целителя. Тот работу провел, доклад подготовил. Карты депозитные заблокированы, дома не появлялся, бывшая жена с ним не общается, понятия не имеет, где он. Мать в Воронеже тоже не в курсе. Корнилов, в свою очередь, подключился к розыску, но сыщик из него еще тот. Только руками разводил красиво. А тут еще вопрос серьезный на повестке. С Китаем совместное предприятие закладывать надо. А руководитель проекта не утвержден. Претендентов пятеро, но как без совета Варфоломея обойтись? Но главное — голова. Ночью не заснуть, днем шагу не ступить. Выдернули персонального лекаря из опалы, тот укольчик сделал, таблеточку дал, не помогло. Пшел прочь, снова в опалу. Вот в таком состоянии и находился бедный миллионер. Сидел в хайтековском кабинете и стонал, держась руками за головушку. Ох, как больно! Бросил взгляд на iPad, нажал кнопку на пульте управления. Тут же возник Верный Корнилов Александр Захарович, костюм, галстук, улыбка. Слушаю, Илья Михайлович, отменяй совещание, оповести людей, извинись. Но. Китайцы завтра улетают. Ещё раз прилетят. Ох, какая боль, какая боль. Аргентина... Ой, голова? Не, задница, а то ты не знаешь. Повар Фоломей, есть что-нибудь? И снова заместитель красиво развёл руками, потому что когда-то закончил модные курсы по красивому разводу руками и фирменной распальцовке. «Ищем?» «Иди отменяй», — простонал Столбов, словно раненый гладиатор. Александр Захарович едва заметно кивнул и испарился. В приемный подошел к не менее верному начальнику службы безопасности Борису Николаевичу Ельверисову. Кивнул на двери своего кабинета, после обратился к секретарше. «Лара, кофе сделай». Вместе с Вересовым переместился в свой не менее роскошный кабинет. Новости по Сергею есть. В миру в Арфоломе звали Сергей. Пусто. За женой походили пару дней и бросили. Они давно не живут вместе. Мать собирается приехать в полицию заявить. Пусть, но нам ждать некогда. Надо срочно искать замену. И такую, чтобы старик поверил. Придется вложиться, ничего не поделать. Кого? «Полазай по интернету, там куча целителей-экстрасенсов». Диалог прервала Лара с кофе. «Ой, я случайно услышала. Вам экстрасенс нужен?» «Да, но подслушивать разговоры случайно нехорошо. Но я же с вами. Просто у моей подруги он два раза мужа находил. Второй раз прямо при ментах. Вообще, реально, хотите телефон узнаю?» Корнилов переглянулся с Вересовым. «Узнай». Сыщик нах-нах лежал на диване лицом вверх и остекленевшим взглядом смотрел в одну точку на потолке. След от пробки шампанского. Печален был взгляд, как у продавца шуб в июле. Перед ним на стульчике сидел напарник Пох-Пох, держа в правой руке стаканчик с паленым успокоительным, а в левой блюдце с нарезанным соленым огурчиком. Содержимое ящиков, стола и сейфа в беспорядке было свалено на пол кабинета. А в сортире смотрел, может, выпало, когда штаны снимал. У меня однажды смотрел, вяло перебил Андреев. А в бане? Не хожу я по баням. Пиджак где-нибудь снимал, продолжал дознание Куликов. Здесь, дома, ну, у Машки еще, но это между нами. Но Машка не могла сразу бы позвонила. Нельзя бабам верить, ой, нельзя. Помню, у меня случай был. Андрей застонал. На, выпей скорее. Пара жадных глотков. От огурчика отказался. Не волнуйся, найдут, вернут. Ты идиот. Это же не студенческий и не дисконтная карта. Как раз карту бы и не вернули. А с ксивы что возьмешь?» Сыщик Андреев потерял удостоверение. Или ксиву, как пишут в словарях жаргонных слов и выражений. Лежала она у сердца в левом кармане пиджака, как и полагается по приказу. А теперь не лежит. То ли выпало, когда нагибался капитан, то ли вытащил кто. Надо было на цепочку вешать. «Да ладно», — продолжал успокаивать напарник, — «получишь неполное, но не выгонят же, ксива не пистолет». «Есть у меня неполное. Все, Олежек, отвоевался я. За неделю не найду рапорт на стол». «Почему неделю?» «Строевой смотр, там проверять будут, как специально». Андреев снова заплакал. А что мне на гражданке делать? Не умею я нифига. Ни гвоздя вбить, ни песню в метро спеть. Пойду листовки с рекламой раздавать за кусок пиццы. Не наговаривай на себя, сычики везде нужны. А уж такие, как ты. Потеряшек искать, машины угнанные, собачек. Потеряшек. Куликов замер, словно Архимед погрузившийся в ванную. Погоди, а если... Светозар? Что, Светозар, он же нашел пылесос. Вдруг и с удостоверением получится? Не городи херни. Попытка не пытка. В любом случае ты ничего не теряешь. Рапорт написать никогда не поздно. Хочешь, я попрошу. И рад бы Андреев послать друга нах, но не в этой ситуации. Встал, умылся, из графина расправил плечи. Посчитал деньги в бумажнике, на всякий случай. Деньги не пропали. Ладно, пошли. Повезло. Светозар оказался на рабочем месте, в рабочей одежде, в рабочем режиме. Что я еще натворил? На этот раз Андреев не походил на огнедышащего дракона. Словно монашка после ночного загула подсел к столу. Коллега остался у дверей. Ничего. Хм, тут такое дело. Проблема у меня. Удостоверение пропало. Слово «потерял» он сказать постеснялся. «И что?» «Все переискал. Представляешь? Если в грязные руки попадет, может, поищешь?» «В смысле? Ну, через астралы там, мать их импульсы!» Игорь Петрович, переварив информацию, вежливо напомнил волшебник. «Вы же мне не верите, а без веры какой астрал?» «Ну, да, то есть...» — замялся грозный полицейский. «А вдруг получится?» «Выручай, а иначе край, я в долгу не останусь». Сумму долга несчастный тоже постеснялся озвучивать. «Андрюха, не посылай их!» — тут же зашептал внутренний голос Святозару. «Если найдем, нам никакие менты не страшны. Расспроси его поподробней». Светозар всегда полагался на внутренний голос, ибо принадлежал он спецу по фамилии Девятов. «Фото есть? Чье моё?» «Удостоверение». «Да какое фото? Зачем? Обычная ксива, в красной такой обложке, надпись «Криминальная полиция». «Чуть ниже — Родина Банк». «Чего?» — не врубился волшебник. «Какой банк?» «Реклама», — потупив взор, еле слышно ответил детектив. «Лишняя копейка не помешает». «Практично. Когда и где вы видели его в последний раз?» «Да какая разница, ты там импульсы лови». «Понимаете, Светозар походил на школьного учителя, объясняющего ученику закон физики». «Я могу поймать связь между вами и вашей вещью, но чем короче расстояние, тем сильнее связь». «Где видел?» — переспросил Андреев скорее самого себя, нежели экстрасенса. В кабинете вчера показывал одному... Кому? Не все ли равно? Показал и сунул обратно в карман. Андреев приложил ладонь к груди, словно исполнял гимн. И все-таки... Ну, этому придурку, у которого ты пылесос нашел. А зачем он вам? Чуть удивился чародей. Ну как, дело же прекращать надо, вот его и допрашивали. А для чего вы показывали удостоверение? Да он выпендриваться начал, мол, не понимает, о чём речь. Судимый лось. Я и показал, чтоб знал, с кем дело имеет. Не с Фантиком. С родиной банком. И после этого всё? Да, часа два назад в карман полез, а там... Андреев был готов разрыдаться на груди у волшебника. Но не стал. Он мужественный чел. Хорошо. Светозар вылез из-за стола, встал напротив крылатой статуи и закрыл глаза. Андреев тут же пристроился за его спиной, будто надеясь увидеть пропавшее удостоверение. «А кто это?» — шепотом спросил он, кивнув на статую. «Космическая мать!» — воссоединяет элементарные частицы с уровней фантомной матрицы. Говоря проще, выводит из строя фрагменты имплантов, образуемых вследствие иерархии архонтов а понимающе протянул Опер. «Мать!» Ещё проще всевидящее око помогает настроиться на параллельные планы, где всё про нас известно. С учётом, что в третий глаз на лбу матери была вмонтирована камера, Светозар в принципе не врал. Пусть и не всевидящее, но всё же око. Поторчав немного у статуи, он вернулся за стол. «Увы, пока не могу саккумулировать энергию. Я так и думал». «Я сказал пока. Дайте хотя бы два часа. А потом я позвоню. Ждите». Что такое два часа в жизни человека? Ничто. А в жизни 30-летнего крокодила? Вообще фигня. Но для капитана Андреева они превратились в вечность, как сказал бы погреший в штампах журналист. Но так оно и было. И совсем было он потерял веру в чудеса, как за минуту до назначенного времени на пороге появился он. Дающий надежду. Человек, понимающий толк в иерархии архонтов. Чуть поклонился, словно актер перед публикой, и вытянул вперед руки. «Я готов. Начнем». Начали с кабинета. Это было великолепное действо. Светозар живописно просканировал каждый уголок, вернулся на порог и сделал короткий вывод. «Здесь нет». «Я знаю», — подтвердил бедный Андреев, кивнув на вывороченные ящики из стола. «Идем дальше». Светозар, энергично работая руками, продолжил розыск. Коридор, туалет, паспортный стол, камера для задержанных. Увы, пусто. Братья по оружию, словно приклеенные, следовали за ним. Один из братьев с каждым шагом терял надежду. Но не терял ее великий волшебник. Вела его путеводная нить под названием «Фантомная матрица» и привела во двор к стенду «Внимание, розыск», прямо под которым уместилась скамеечка и урна. Остановился волшебник, опустил руки. «Что?» — не выдержал брат Андреев. «Здесь сидели», — вместо ответа кивнул на скамеечку Светозар. «Ну да, вчера вечером с мужиками болтал». «Очень сильный сигнал. Поищите». «Да я ж его не доставал. Может, нагибались, оно и выпало». «Да поищи ты», — поддержал чародея Куликов. Игорь Петрович посмотрел по сторонам, словно на летчик перед делом, опустился на карачки и заглянул под скамейку. И всем окружающим стало понятно, какого цвета трусы он носит. «Нет ничего. Ищите, ищите. Очень сильный сигнал. Аж звенит». Андреев пошарил рукой в траве, растущей под скамейкой. Сунул голову еще глубже и... «Аллилуйя! Аллилуйя! Родина банк! Криминальная полиция!» Он поднес к глазам корочки. Медленно, словно сапер, раскрыл их. Взрыв! Мозга! Стоя на коленях, поднял глаза на волшебника. Тот улыбался. По-доброму так. Словно президент на встрече с оппозицией. «Я могу все. Вообще все». «Не может быть!» — прошептал непришедший в себя капитан в бирюзовых трусах. Не ответил волшебник, лишь поднял глаза к небу, словно пытаясь разглядеть в облаках космическую мать. А внутренний голос шепнул. «Ну все, уверовал». Сам носитель внутреннего голоса стоял чуть поудаль, наблюдая за чудесным процессом. Хакер Петя пристроился за его спиной. «И снова слава досталась другому. Работаешь, работаешь, и никакого морального удовлетворения». Работа оказалась не такой уж и сложной. Ещё одна встреча с соседом Тимофеем. Тот сначала всё отрицал, дескать, ничего не знаю, никуда не летаю, клянусь здоровьем и самой жизнью. Трёхи хватит, прервал клятву опытный Девятов. «Пятёра!» — тут же отреагировал Тимоха. «Мне этот мент вообще не нравится». Как стырил, уточнил Лёха, отчитывая купюры. «Да не тырил я ничего». Он помахал и мимо кармана сунул. Оно само на колени упало. Грех не воспользоваться. Больше ничего не падало? Не-не, больше ничего. Стукнул в расписную грудь шубинский сосед. Стук был недостаточно сильным. А если подумать? ну под словом «ну», скрывалась пистолетная обойма от пистолета Макарова с восемью патронами. Судя по номеру, табельная. Найдена Тимохой под оперативным столом. Грех не взять. За вторую пятерку обойма перешла к девятому, что являлось незаконным оборотом боеприпасов, но оба не особо переживали по данному поводу. Андреев, наконец, поднялся с колен и вспомнил про обещанный долг, предложив отметить чудо. Светозар вежливо отказался, сказав, что алкоголь разрушает чакру Сахасрару. А вообще он помог совершенно бескорыстно. Ещё раз поклонился и отбыл. Но недолго длилось расставание. Когда волшебник готовился к очередному чуду, снова позвонил оперативный уполномоченный. «Беда у меня. Почищи сива, спасай!» «Что такое? Обойма. С патронами. Номерная. За неделю не найду. Всё». «Не волнуйтесь, Игорь Петрович. Сейчас благоприятный Мукул-Тахар». «Мукул-Тахар». Рахат Лукум наоборот. Найдём. Не каждый, кто находил на дороге кошелёк, верит в чудо. Но если он с пачкой баксов, каждый. Из затюканного жизнью неудачника, стоящего на краю моста, человек мгновенно превращается в весёлого оптимиста, дышащего полной грудью и радующегося каждому мгновению. Оказалось бы, обычные бумажки. Ну не чудо ли? Примерно за подобным и шли люди к волшебнику Светозару. Не за деньгами в буквальном смысле, но за возможностью найти то, что мгновенно изменит их серую и убогую жизнь. И сами готовы заплатить, лишь бы сбылось, лишь бы свершилось. Попадались, правда, и совсем сумасшедшие, желающие, например, поговорить с духом покойной собачки Или заставить влюбиться в нее, в клиентку самого Брэда Питта. Таких Светозар сразу отправлял в Астрал. Но если был шанс помочь, брался за дело. Ведь даже кошелек с баксами можно подкинуть, лишь бы клиент оказался рядом в нужное время. Жаждал народ чудо. Ох, как жаждал. А кто его может дать? Жмот начальник? Врач-вымогатель? Чиновник-бюрократ? Правители-олигархи, бубнящие чепуху про скрепы? Нет, а Светозар может. И нельзя, нельзя лишать народ надежды на чудо, ибо надежда — единственное, что согревает душу и тело. Лиши его надежды, превратится человек в неуправляемый биологический объект, ведомый исключительно инстинктами, как правило, низменными. Поэтому не комплексовал Светозар, не посыпал голову пеплом, пересчитывая полученные за работу денежные знаки. Смех и радость он приносит людям, и призвание своего не забудет. Клиентка, сидящая сейчас перед ним, явно не была сумасшедшей. Скорее, одержимой. И отправил бы ее волшебник в астрал, бы не напарник девятов. «Погоди, вдруг проскочит». Девушка Катя, молодая, ярко намалеванные глаза, курносый нос, обезображенный пирсингом, волосы с синей прядью, смесь панка с готом, одежда соответствующая, огромные армейские ботинки, широкие черные штаны и серая бесформенная кофта на три размера больше. И тоже мечтала о чуде, довольно банальном «Пройти кастинг на популярном певческом шоу «Я могу».» Все предыдущие попытки заканчивались провалом. И оставалась последняя надежда. Светозар, привлекающий удачу. «Катя, когда кастинг?» «Через полгода. Я заранее пришла». «А вы умеете петь?» «Конечно, все говорят. Низы красивые. На Селиндион, похоже. Просто не везет. Вот, послушайте». Девица завыла так, что задрожало пламя свечи, а Девятов снял наушники, дабы не оглохнуть. Светозар поднял руку, пожарная сирена смолкла. «Прекрасно! Действительно, Селина, один в один, но, видите ли, на подобных кастингах не всё решает голос. Я в курсе, как только не наряжалось, всё без толку». Волшебник хотел было пояснить, что он имел в виду совсем другое, но тревожный тон компаньона остановил его. «Андрей, из кабинета не выходи, там охотник, Алиса!» «Как?» — на автомате переспросил Светозар, вскочив с кресла. «Что как?» — подняла на него глаза Катя. «Как вы готовились к кастингу?» «По-разному, песни разучиваю, распеваюсь». Волшебника терзал другой вопрос, почему она вернулась, в чём прокол? Скорее всего, Петька не очень убедительно сыграл роль работяги. Не похож он на пролетария. И суетился слишком. А Алиса таких быстро раскалывает. Но почему она не позвонила ему, Гончарову, а пришла одна? Может, заподозрила? Это было бы совсем трагично. В наушнике вновь запел Девятов. Она не уйдет, пока ты ее не примешь. Юлька пыталась отфутболить, но... Оставался только один способ избежать драмы. Светозар подошел к певице сзади и возложил глани на ее теме. Так, Катя, у вас действительно проблемы в Сахасраре. Это такая чакра, седьмая, высшая. Энергия космоса у вас через нее плохо проходит. Каналы надо чистить. Сейчас я проведу обряд. Да, хорошо. Теперь расслабьтесь и закройте глаза. Запомните главное условие. Что бы ни происходило, не открывайте их. «Возможно, вы будете слушать различные звуки. Это нормально, не бойтесь. Они в вашей голове. По моей команде вы должны закричать, как можно громче. Представьте, что увидели змею с двумя головами. С криком из человека выходит негативная энергия». Певица послушно закрыла очи. Светозар убрал длани с ее темени. «Змея!» Пока длился крик, из волшебного шкафа вынырнул опытный девятов. За пару секунд нацепил мантию, напялил парик и кое-как прилепил испанелку. Змея! а Липовый светозар выглянул в приемную. Юля, на сегодня никаких приемов. Очень тяжелый случай. Я выжжу как лимон. Но к вам вот... Перезапиши, извините, я обязательно вас приму, но не сегодня. Дверь закрылась, и с кабинета снова раздался вопль. У Кати, правда, был стенобитный голосок. Обратный процесс тоже занял не более пары секунд. Но перед тем, как обменяться имиджем, настоящий Светозар запечатлел липового на смартфон. Уж больно комично тот выглядел. Еще через секунду Девятов исчез в шкафу. Всё, можно открыть глаза. Обряд окончен. Я почистил седьмую чакру и меридианы. И я пройду кастинг? Обязательно. Но есть ещё одно условие. Для начала возьмите уроки вокала. Это не очень дорого. Хорошо. Сколько я вам должна? Пока ничего. Когда пройдёте, разберёмся. А вы его обязательно пройдёте. До свидания. Мне надо отдохнуть. Да, спасибо вам большое. Пожалуйста. Катя сгинула, в смысле ушла. Светозар тут же проследовал в шкаф, оттуда в секретную комнату, снял парик и бороду, принялся умываться, превращаясь в Гончарова. «А если она снова придет?» — задал вполне уместный вопрос хакер Пургин. «Сделаю, чтобы не приходило», — ответил лицензированный детектив Девятов. «Подворотня хулигана труба». «А если серьезно?» Надо воспользоваться ее же оружием, разоблачить. Мы же знаем о ней то, что знать явно не можем, верно? А если догадается, с явным беспокойством спросил Андрей Романович. Тогда все, конец фильма. Этот фильм, случайно, не про любовь? С чего ты взял? Я тоже в некотором смысле ясновидящий, с кем поведешься. Что крепко зацепило. Не такая, как все, редкой души человек. Очень редкой. Редкой души человека опоздало всего на 5 минут, что укладывалось в предельно допустимые нормы, изложенные в любовном кодексе Российской Федерации. А сегодняшняя встреча, без сомнения, была любовным свиданием, потому что назначалась без всякого глупого предлога. Алиса уже переоделась в шифоновый сарафан изумрудного цвета, переобулась в лабутены и наложила дополнительный макияж, что в том же любовном кодексе называлось первичным завлекающим манёвром. Гончаров ждал её в машине возле летнего сада с букетом. Замысловатых планов на вечер он не строил. Погуляют, поужинают, ну и по домам. Точнее, домой, к нему. Не по крышам же гулять. Не дети всё ж. Она предложила пройтись по набережной, благо погода располагала. Он не возражал. Делать тайны из сегодняшнего визита к Светозару Алиса не стала. Но почему? Боюсь, ты оказался прав. Это шеф мог предупредить. Я зашла к нему сегодня. В кабинете его не было, но зато лежала газета с рекламой экстрасенсов. Он размещает ее в нашем бумажном приложении. Видимо, Светозар его клиент. Так и оказалось. А почему не позвала меня? Не хотел беспокоить, но он обещал принять завтра, так что пойдем. Отлично. Еще бы не отлично. Никаких подозрений в измене. А завтра она вообще прекратит этим заниматься. Завтра. Но что потом? Признаться, что он не финансист. А кто? Бросить заниматься магией. А чем зарабатывать в период жесточайшего экономического кризиса? А в магии сейчас подъем. Чем хуже положение народа, тем активнее он жаждет чудес. Готов ли он перейти с парного мяса на покупные пельмени ради едва знакомой девушки, коих в его записной книжке «Десятка-два»? И все готовы прийти на зов? Нет ответа. Но Девятов был прав, крепко зацепило. Неужели зелье матрёны? Нет-нет, это обычный настой из кореньев и трав. А заряжать на любовь он и сам гораст. В любом случае терять ее совсем не хотелось. В отличие от той же светки стюардессы. И какой выход? А никакого. Применим старый принцип. Само как-нибудь рассосется. Сегодня они говорили о выборах в США, о либерализме, о противопехотных минах, о повышении налогов на доходы физических лиц, о живописи, кинематографе, коррупции и грибах. И с каждым ее словом, с каждой улыбкой, с каждым жестом Гончаров понимал, что любовное болото затягивает его все глубже и глубже. Возле дома ученых стояли окровавленные люди. На белых рубашках бордовые следы от выстрелов. Они пили кофе. Это не сюр, это снимали сериал. Видимо, криминальный. А может и про любовь. Кровью мелодраму не испортишь. Алиса словно прочитала его мысли. Не все, конечно, а те, что касались женского вопроса. Если не секрет, ты давно один. В смысле? Никогда не поверю, что мужчина в самом расцвете сил ведет тихий, уединенный образ жизни. Да, не ведет. Совсем не ведет. Да, ты права, не веду, но видишь ли... Есть одна проблема. «Как бы тебе объяснить?» «Возможно, мне не везло, но тех женщин, с которыми меня сводила извилистая дорожка судьбы, я видел насквозь, в переносном смысле. Мне же совсем не интересно все узнать наперед». «Любопытно. И меня видишь?» Гончаров остановился и посмотрел на нее, словно хирург на рентгеновский снимок. «Нет, совсем. В первый раз такое». Вряд ли она поверила, не больше, чем вежливая о Просто усмехнулась. «А ты давно одна?» Она тоже ответила уклончиво. «Не все ли равно? Главное, одна?» И тут же нанесла встречный вопрос. «Какая я по счету?» «Что ты хочешь услышать? Числительная?» «Правду?» Она уже не улыбалась. Смотрела на него, как арбитр на футболиста-симулянта. Он не отвел взгляд. «Не важно, что было раньше, важно, что будет потом. А у тебя кто-то есть?» «Никого». Прозвучало не очень чисто. Маленькая, едва различимая фальшь. Но это возможно от раздавшихся выстрелов. У дома ученых началась пальба. Ночевать в тот вечер Алиса у него не осталось. Сыщик Андреев сразу почуял неладное, потому что всегда сразу чуял неладное. Профессионально сдеформирован до состояния камбалы. И в слезы не верил, даже в свои собственные, а уж тем более женские. Мы были в фирме, опросили сотрудников, никто ничего. Вы, кстати, знаете, что фирма на грани банкротства. Сидящая напротив дама утерла слезу, но платочек в сумочку не убирала. «Да, я в курсе. Сейчас в турбизнесе вообще не пойми что». Кризис. Но Паша надеялся достать деньги. Взял кредит. «А вы не допускаете, что он просто сбежал с деньгами клиентов?» «Глупости. Он хотел дом наш продать, чтобы рассчитаться». «Хотеть не значит сделать, согласитесь?» «Нет-нет, кто угодно, но не Паша. Он порядочный человек». Но даже если б сбежал, то предупредил бы». «То есть в личном плане у вас все в порядке», — констатировал Андреев, глядя на даму, словно контролер на зайца. «Да, абсолютно. А почему вы спрашиваете?» «Это моя работа. Вы спрашиваете и вынюхивать. Работа, а не вредная привычка. Он эффектный, состоятельный мужчина, постоянно в женском коллективе. И что?» А то, что просто так на ровном месте люди не пропадают. Вернее, пропадают, но не на ровном. Может, загулял? Увы, такое случается. Дама с гневом отвергла вполне логичную версию. На неделю? Не говорите ерунду. И потом. Он любит меня. Может, его террористы захватили? Тогда бы уже позвонили. Да и не захватывают террористы хозяев турфирм. Если только случайно. В общей массе. Оперополномоченный поднялся из-за стола, намекая, что разговор окончен. «Не волнуйтесь, мы держим ситуацию на контроле. Разыскное дело уже завели». Он кивнул на папочку толщиной со сложенную газету. «А я вот, знаете ли, волнуюсь. Вы вообще понимаете, что происходит? У меня пропал муж! Взял и пропал!» Дама снова заплакала. Я третью ночь не могу заснуть без снотворного. Прислушиваюсь к каждой подъехавшей машине, к каждому шороху за дверью. А вы мне про какое-то разыскное дело. Вас бы на мое место. Спокойно, спокойно. Водички хотите? Не хочу. У вас просто нет совести. В отсутствие совести детектива обвинял каждый первый, поэтому ни один мускул на его мрачном лице не дрогнул. Дама тоже поднялась и, хлопнув дверью, вышла из кабинета. Андреев тут же подскочил к окну и выглянул во двор. Покинув отдел, заявительница забралась в машину. Причем не на водительское место. За рулем сидел мужик в очках. «Может, конечно, и водитель», — предположил сыщик, «но уж больно вид холеный для водителя». Из чего сам собой напрашивался вывод. «Гонишь ты, Аленушка». Ох, гонишь! Алёнушкой звалась та самая подруга, с глаз с мужа которой снял великий Светозар. А деньги за снятие снял с мужа девятов, да простит читатель за игру слов. И теперь Алёнушка вновь предстала перед глазами экстрасенса на её глазах не так давно отыскавшегося мужа подруги, да простит читатель ещё раз. И вновь перед волшебником стояла весьма непростая задача — разыскать Пашу быстро, качественно, через космос и импульсы. И очень хотелось высказать другу Девятого по этому поводу. Доигрались. Вы были в полиции? Конечно, бесполезно, ничего они не могут. Алена, простите, если обижу. А он не мог уйти к другой. Что вы? Нет, нет, исключено. С тех пор, как вы с ним поработали, Паша очень изменился. На днях вазу мне подарил китайскую. Просто так, хотел приятное сделать. Цветы, духи. Алена снова заплакала. Помогите. Вы же два раза нашли Дашкиного мужа. Вы же умеете. Скажите, он хотя бы жив. Я заплачу, сколько скажете. Два раза нашел. А теперь, извините, не могу. Энергия закончилась. Идиотская ситуация. Да, и раньше к Светозару обращались родственники пропавших без вести, но он сразу оценивал ситуацию. Если понимал, что человек вряд ли жив, отправлял клиентов в полицию. Никогда не вешал лапшу, вроде вашего родственника взяли в заложники или он подвернул ногу и лежит в лесу. Да и помочь соглашался не сразу, а лишь после предварительной работы компаньонов. Иногда найти не получалось, тогда в ход шли умные речи про недостаток энергии. Но зато, когда находили, а в эпоху социальных сетей, посты и перепосты про чародея, умеющего разыскивать людей, львиная доля клиентов приходили за этим. Хоть собаку разыскную заводи. «Давайте фото. Вы же его видели. Я не работаю по памяти». Алёна достала из сумки фотографию. Светозар положил её перед собой, поднёс ладонь, закрыл глаза. Свеча на столе вздрогнула. Алёна тоже. Сигналов нет. А свеча? Сквозняк, не волнуйтесь. Отсутствие сигналов не означает отсутствие жизни. Так бывает. Где вы видели его в последний раз? Дома. Значит, мне придётся съездить к вам домой. Возможно, там уловлю сигнал. У человека с его жильем самая сильная энергетическая связь. Вы на машине? Да, но я с адвокатом, а он... Не очень вам верит. Хорошо, позвоните, когда будете одна, я сразу подъеду. Проводив убитую неизвестностью Алену, волшебник тут же переместился в тайную комнату. Ну что, господа, доигрались? Можно отказаться, развел руками тайный советник Девятов. «Ага, два раза на её глазах чужого мужа нашли, а её не можем. Понимаешь, что после этого к нам возникнет очень много вопросов». «И что, да, ты не всесилен, особенно если потеряшка уже труп». «А это реально? Да хрен его знает, я вообще не исключаю, что жена его и пристукнула». Нашла следы измены и прикончила в порыве к небу, а потом заявила о пропаже. «Зачем она с адвокатом ползает?» Ты, главное, слепки сделай и сигнализацию проверь, а там видно будет». Речь шла об отработанной схеме. Попав в квартиру клиента, волшебник снимал слепки с ключей. Затем второй волшебник Девятов изготавливал дубликат, осматривал жилище в поисках улик и, если последние находились, незаконно устанавливал подслушивающее устройство, в народе почему-то называемое «жучком». Но схема применялась лишь в том случае, когда имелись сомнения в искренности клиента. Некоторые, действительно избавившись от родственников, били во все колокола, ходили к экстрасенсам и поднимали на розыск социальные сети, чтобы создать видимость неутешного горя. А сами пилили наследство или делили жилплощадь. История с Аленой, в принципе, тянула на данную категорию. Девятов прав. Мало ли, что там между ними произошло. Вот мы и проверим. Главное – успеть до шести вечера. В шесть гончаров и Алиса придут разоблачать Светозара. Через час волшебник был у Алены в рабочей форме. Поводил руками по богатому внутреннему миру квартиры. Пропавший без вести директор турфирмы в средствах не нуждался, а где средства, там и возможности. Это закон жизни. Поэтому вариант загула симпатичный подчиненный тоже не исключался. Слепки удалось снять без проблем, пока Алена по просьбе ясновица заваривала чаек. На выходе уже ждали напарники, теперь дело за ними. Предварительно Светозар выяснил, что Алена поедет в бюро несчастных случаев лично убедиться, что никого, похожего на ее мужа, в больнице не привозили. Лёха работал быстро, как и подобает специалистам высокой квалификации. Ключи изготовил у приятеля, бывшего мента, открывшего в городе сеть мастерских. Петька остался в машине наблюдать за обстановкой. Датчиков сигнализации Светозар не заметил, но они могли быть грамотно замаскированы. Дверь удалось открыть практически бесшумно. Спящий на подоконнике в подъезде кот даже не дёрнулся. Бездомные коты обычно очень осторожные. Лёха натянул бахилы. На руки тонкие резиновые перчатки. Дверь на замок не закрывал. Он мог быть секретом. Туда войдёшь, обратно нет. На этом он когда-то чуть не погорел. Ещё в бытность службы в техническом отделе ГУВД. Ставил жука в дом видного чиновника-коррупционера через благотворительные фонды, бравшие взятки от местного бизнес-сообщества. С сигнализации проблем не возникло. На вызов никто бы не приехал. А вот замком... Внутрь с напарником зашли, двери захлопнули и привет. Ручка на замке оказалась съемной и, разумеется, в тот момент отсутствовала. На окнах решетки, второй выход заперт, западня. Вызвали подкрепление, через каминную трубу передали коллегам ручку. Один из сотрудников прикрытия во время спуска с крыши сломал ногу, все-таки четвертый этаж. Чиновника в итоге повязали, но он откупился, в СМИ объявив себя жертвой политических игрищ. А ногу коллега лечил за свой счет, ибо установка прослушки была негласной без санкции суда. Итак, приступим. Для начала мусорное ведро. Именно в мусорках хранится компромат. Чеки, планы по совершению убийств, окровавленная ветошь. Увы, корзина абсолютно пустая. Ничего, есть еще заповедные места. Например, рабочий стол пропавшего. Может, там окажется намёк на место его нынешнего пребывания. Намёк был даже не намёк, а намёкище. Свежая страховка. Пропавший был застрахован. И самое прекрасное, что в случае ухода его из жизни страховую премию в нехилом размере должна получить его половина. Странно, что такая серьёзная улика лежала практически открыто сверху деловой переписки. Щелк-щелк, верный смартфон сохранил снимок в ячейках памяти. Теперь в ванную. Именно там, по доброй традиции, происходят самые аморальные вещи, типа расчленения трупа или смывания крови с рук и холодного оружия. Конечно, убить несчастного Павла могли и не дома, но проверить необходимо. Девятов раскрыл тревожный чемоданчик, извлек специальный баллончик, распылил жидкость на кафельный пол посветил ультрафиолетовой лампой. Ну, артистка. Ах, любимый. Ах, единственный. А на полу даже не пятнышко. Тут разводы. Кровь на кафеле, конечно, замыли, но явно наспех. На стыках так и вовсе не замывали. Странно. Разыграть такой спектакль и не смыть как следует кровь. «Допустим, Алёна не сильна в таких тонкостях, но её адвокат. Если, конечно, он в доле». Лёха вышел на связь с Петькой и поделился радостью. «Она, она, сучка, убила!» После для закрепления успеха поставил пару насекомых. Один в спальню, второй на кухню. Если адвокат при делах, самое интересное будет происходить на супружеском ложе. «Всё, теперь можно отходить». Нерадивый напарник рубился в танке, вместо того, чтобы наблюдать за оперативной обстановкой. В салоне девятов включил сканер. Новоиспеченная вдова могла вот-вот вернуться, и было бы неплохо узнать некоторые подробности её интимной жизни. Светозар ещё раз доказал бы своё могущество. Но вместо подробностей из динамика раздался звук, совсем не похожий на человеческую речь. «Мяу!» Лёха шарахнул кулаком по торпеде. «Чёрт! Что? Кот! В парадной! Я дверь не запирал! Сейчас!» Выскочил из машины, помчался к подъезду. Через минуту Петька услышал звуки борьбы человека с животным. Звуки в основном матерные. Самым невинным была сволочь поганая. В ответ шипение. Чуть позже раздался чудесный звон. С таким обычно бьются фарфоровые вазы. Но страшное заключалось не в этом. К подъезду подъехала машина Алены. И вряд ли последняя решит подкачать колесо у первой. Спасти ситуацию могли только решительные действия. Нет-нет, напасти и сбить — это и способие — твое первое дело. Петька свернул танки, прокричал в микрофон волшебное слово «Шухер», вывалился из салона, подбежал к Алене, уже нажавшей кнопку сигнализации. — Простите, это улица первой пятилетки? — Да. — А где второй? — Что второй? — Пятилетки. — Понятия не имею. — А вам насос не нужен? Автомобильный, японский, новый, почти, практически даром. — А что ещё говорить? Не на свидание же вдову приглашать. И не партию в танке предлагать. Вдова клюнула, услышав слово «даром». В результате Лёхин автомобильный насос достался ей за 200 рублей, то есть в 10 раз дешевле номинала. Отличный бизнес. Но, как говорится, время дороже. Именно тех двух минут, пока шли торги, хватило шпиона, чтобы собрать осколки вазы в пакет, вышвырнуть кота и запереть дверь. Алена, похоже, пропажу вазы не заметила. По крайней мере, вслух возмущения не высказывала. В отличие от девятого, узнавшего про сделку с насосом. «Не волнуйся», — успокоил хакер. «Когда ее посадят, заберем обратно». Леха на метро поспешил в волшебный офис, оставив коллегу Петю слушать тайные переговоры. «Время поджимало. Через час должна прийти Алиса. Надо еще преобразиться и хоть немного порепетировать. У Гончарова получается естественно, словно он действительно был волшебником, а у Лехи как-то наигранно, с ненужным надрывом. По пути он позвонил другу и рассказал о кровавой находке и о страховке. Юля помогла облачиться в мантию, запудрить раны от кошачьих когтей, надеть парик и прицепить испаньолку. Хотя, говорят, носить чужие испаньолки – плохая примета. Занял место за столом. «Я вижу вас насквозь. Я Светозар». Липовый финансист, он же Андрей Романович Гончаров, не ждал покорно своей участи. Он нервничал. Как оно там сложится? Не проколется ли напарник на мелочах? Мелочи, самое страшное в глобальных планах. На них все и сыпятся. Алиса вернулась довольно быстро. Чем-то она напоминала разведчика, в последний миг забывшего пароль. «Растерянность, смешанная с тревогой, но при этом легкие оттенки возбужденности». «Ну как? Это какое-то сумасшествие, чертовщина». «Ну понятно, что не научная диссертация». «В смысле?» Она уставилась на Гончарова, хлопая ресницами, но не взлетала. «Андрей, отвези меня, пожалуйста, до метро». «Алис, погоди, что он сделал с тобой? Почему ты не сбросила СМС? Я ждал на низком старте». «Давай потом, хорошо, я вечером позвоню». Понимая, что девушка на грани нервного срыва, юноша выполнил ее просьбу, после чего, нарушая скоростной режим, вернулся в дом с призраками. Фейковый Светозар выседал под космической матерью и жрал сосиску в тесте, запивая фантой. «Это же... это же... сплошной холестерин!» Что ты ей сказал? Настоящий Светозар ворвался в кабинет словно судебный пристав к должнику. "Да, как и договаривались", жуя ответил Лёха. "Она фотку твою показала, мол, пропал без вести. Пургу понесла. Я садил: "Не ваш это муж, а случайный знакомый". Потом предложил рассказать всё, что вижу. Она согласилась. Я ей рассказал. По-моему, она офигела. Погоди, а про меня расспрашивала? А то «И что ты сказал?» «Правду? Что сволочь ты, мошенник и бабник?» «Шутка, финансист, брокер, весь в долгах и кредитах. Считаешь её единственной в своей никчёмной жизни, что тебе кроме неё и денег ничего в жизни не нужно. Ваши астральные тела крепко связаны, и у вас светлое будущее. И вообще, ты идеальный человек, готовый отдать жизнь за идеал демократии». А она? «Разрыдалась». «Господи, зачем мне этот нищеброд?» «А, серьёзно?» «По-моему, ты ей глубоко симпатичен». Гончаров перевёл дух. Больше всего он опасался, что Алиса раскусит их картонный замысел. «Интересно, и что ты собираешься делать дальше?» Девятов наступил на больную мозоль. «Не, если у тебя никаких видов на неё, кроме постельных, не проблема. Но, сдаётся, ты попал в её сети, как глупая птичка». Не знал Андрей Романович, что делать дальше, поэтому перевел разговор в другую плоскость. Для начала в полицию. «Сдать Алену?» «Не сдать, а подготовить почву. Или ты против?» «Нет-нет, убийца должен сидеть». «Тогда снимай парик». Профессиональный сыщик Игорь Петрович Андреев танком предпочитал косынку. Успокаивала она нервы лучше всяких таблеток, активно рекламируемых по ящику. Он раскладывал пасьянцы при любой возможности – на совещаниях, в засадах, даже на допросах и во время задержаний. А иногда и на секретных встречах с агентом Машкой. Но к делу это не имеет никакого отношения. К делу имел отношение тот факт, что после случая с удостоверением и обоймой стал он смотреть на мир другими глазами. Под миром подразумевался экран телевизора, по которому регулярно шли всяческие мистические шоу типа «Битва магов». А сейчас идёт реклама нового зрелища. Настоящий волшебник чудеса в прямом эфире. И другими глазами смотрел на пачку заявлений на своём столе. Не привлечь ли Светозара к негласному сотрудничеству? Это ж какой бизнес можно окучить? Приходит какой-нибудь пот с заявой об угнанном Порше. А ты ему вариант: 10. Нет, 15% и машину найдем. Да, некоторые его коллеги так и делали. Вдоль с угонщиками, безо всяких чудес, но он-то честный мент. А позвать на помощь Свитозара не возбраняется, тот сам говорил, что в Пентагоне экстрасенсы работают. Отличный вариант. Светозару придется что-то приплачивать, но это мелочи. Надо будет с ним обсудить. О, а вот и он сам, очень кстати. Здравствуйте, Игорь Петрович. Ба, Светозарушка, заходи, что случилось? Случилось страшное. Поведал Светозар всю правду. Почти. Так и так. Явилась к нему Аленушка, рассказала о муже пропавшем, обещала сокровище несметное, ежели найдет. Умывалась горькими слезами, чуть ли не руки грозилась на себя наложить, пошаманил светозар по астралу, попытался выйти на след. Но не тут-то. Там ужасная энергетика, черная, аж дышать больно. «Боюсь, нет Павла Михайловича в живых. Очень боюсь». Сыщик Андреев не то чтобы обрадовался, но мысль поддержал. «А ведь она мне тоже не понравилась. Путалась, глазки бегали, в тачке мужик ждал. Не исключено любовник. Непонятно, зачем к тебе пришла?» «Для создания положительного образа любящей жены. Мол, смотрите, ищу где только могу». «Да, верно». И что делать? Нормальный подход. Профессиональный сыщик спрашивает у профессионального волшебника, что делать. Ну как что, осмотрите ее квартиру, может кровь найдете. Вы имеете на это право? Полное. Здесь даже не надо санкции. Вот и прекрасно. Вообще-то Андреев уже был в квартире Алены. Но скорее формально. Кровь не искал, но теперь поищет. Ибо ничто так не придает решимости, как слово, сказанное тем, кому веришь. Но прежде чем бежать на осмотр, он задал вопрос, который мучил его последние дни. «Слушай, Романыч, а что ты чувствуешь, когда... Ну, ты понял, как это происходит?» Светозар понял, но производственных секретов выдавать не стал. «Не знаю, это не объяснить. Но ты же должен что-то чувствовать». Конечно, чувствую, когда Лёха в наушник орёт. Понимаете, самое главное — прислушаться к себе, к своим ощущениям. Вот у вас бывает плохое предчувствие? Само собой, перед каждым совещанием. Это логическое предчувствие, а речь о ментальном. А я чувствую безо всякой логики. Есть система знаков. Например, становится трудно дышать или начинает гореть ухо. Или появляется тепло в ладонях. «Я сначала не понимал, что это значит, но когда понял...» «А удостоверение?» «Что чувствовал?» «Не чувствовал, а удивлялся. Сколько идиотов вокруг!» «О, там целый букет! Мушки в глазах, боль в запястье. Чем ближе подходил, тем больше болело. А резонансный паттерн?» «Ну, это-то как раз понятно». Светозар откланялся, а сыщик Андреев поспешил к руководству. Доложить, что буквально через пару часов раскроет страшное подлое убийство, и можно готовить приказ о морально-материальном поощрении. Едва стрелка часов перевалила за цифру 4, он с верным напарником по прозвищу Пох-Пох и чемоданчиком со специальным оборудованием стоял на пороге квартиры подлой Алены. Алена оказалась не одна, с тем самым очкариком из машины. Очкарик был породист, солиден и дорого одет, представился адвокатом. «Нам надо осмотреть место происшествия». «А где здесь место происшествия?» — попытался проявить профессионализм защитник. «Место происшествия везде, где происходит происшествие. Пригласите соседей, понятыми». С таким аргументом не поспорить, и адвокат заткнулся. Осмотр места происшествия не затянулся. Вооруженной магической информацией сыщики знали, где искать. Следы замытой крови были грамотно изъяты и упакованы в присутствии ошалевших соседей. К крови добавился осколок китайской вазы, обнаруженный под комодом в прихожей. А к осколку парочка огромных пакетов для мусора, хранившихся под ванной и страховые договоры стола. Сами по себе эти находки ничего не значили, но если протянуть логическую цепочку... А протягивать сыщики умели. Обладатель прозвища «Нах-нах» встал посередине гостиной и вдохновенно, словно поэт перед аудиторией, приступил к страшному рассказу. В прозе. Напарник по привычке занял позицию возле дверей, отрезая пути к отходу и на всякий случай переложил пистолет из кобуры за брючный ремень. Соседи отправили по домам, поблагодарив за прекрасно выполненный гражданский долг. — Алена Сергеевна, вы знаете, что это? — продемонстрировал Андреев, сидящий на диване хозяйки пробирку с ваткой. — Ватка? — Нет, это не просто ватка, а ватка со следами крови вашего мужа. Обнаружена в ванной на полу. Алена, разумеется, разволновалась, но выдала вполне реальную версию. Но... может, Паша порезался, когда брился? Версия не проканала. Да, если брился серпом. Там очень много замытой, подчеркиваю, замытой крови. Кстати, Алена Сергеевна, а зачем вам адвокат? Опер перевел суровый взгляд на сидящего рядом с ней господина. Ответил сам защитник. Адвокат в наше время не помешает даже заявителю. Тревожное, знаете ли, время. У вас есть договор? Нет, я помогаю Алене по дружбе, мы давно знакомы. Помощь по дружбе называется в законе соучастием. Если это обвинение, то мне нужен адвокат. Мгновенно среагировал адвокат. А вы кто? Но речь не об этом. Продолжим. Андреев подошел к комоду, указал на круглый след на полировке. Что здесь стояло? Ваза. И где она сейчас? И без ответа было понятно, что вопрос не в бровь, а в глаз. Третий глаз. Алёна побледнела, словно тюлю в гостиной. «Не, «Не знаю. Вчера была». «Понятно». Милая снисходительно улыбнулся детектив, извлекая из папки пакетик. «Этот осколок, случайно не от неё?» Растерянность и ужас смешались на лице Алёны, как масляные краски на холсте, как горошек и свекла в винегрете. А веселый сыщик не тормозил, разгонял маховик тяжкого обвинения. «А это что за документик? Случайно не знаете? Он издалека показал страховой полис». «Нет». «Еще бы. Это страховка от несчастного случая. Ваш муж застраховал свою жизнь буквально за неделю до пропажи. И получатель страховой премии кто?» Теперь на лице хозяйки смешались радость и печаль одновременно, что и понятно. Я? Нет, я, Алена Сергеевна. Хоть бы честных людей постеснялись, типа нас. Но я действительно не знаю, Паша не посвящал меня в свои планы. Охотно бы поверил, будь я избирателем, а вы Жириновским. Но я не Жириновский, я Андреев. И сейчас расскажу, как было дело». Он вышел в центр комнаты и занял позу актера, читающего монолог Гамлета. Павел лежал на диване или сидел в кресле и смотрел телевизор. Каждое слово рассказчик сопровождал действием, словно ведущий передачи следствия вели. «Возможно, спал. Вы подошли сзади на цыпочках, нанесли удар вазы по темени, бах, от ножа было бы много крови». Ваза раскололась, голова тоже. Паша умер мгновенно. После вы перетащили труп в ванную и расчленили его. Андреев изобразил мясника, разделывавшего тушу. Потом разложили остатки по мешкам и развезли по городским помойкам. Или утопили в Неве. Способ известный и популярный. Теперь осталось заявить в полицию, изобразить активный розыск, дождаться, когда Пашу признают умершим, и получить страховку. Браво! Последнее слово было сказано то ли про себя, то ли про Алену. Та едва не свалилась с дивана, но адвокат подставил плечо и поднес рюмку с валерьянкой. «Вы... вы в своем уме?» — прошептала подозреваемая в жутком преступлении. «Я в своем, и вы в своем, потому что все сделали расчетливо и хладнокровно. Отношения между вами были уже, мягко говоря, прохладными». Бизнес его дышал наладом, так что с овцы. Единственное, что не пойму, как вы уломали его застраховать жизнь в вашу пользу, но это я выясню в нотариате. «Сами вы овца!» Алена спокойно приобнял хозяйку адвокат, после повернулся к детективу. «Послушайте, какой смысл оставлять дома пакеты?» «На будущее пригодится, понимаете, о чем я», — подмигнул Андреев, как бы намекая, что отношения между ним и Аленой не только дружеские. Защитник тут же убрал руку и с легкой опаской посмотрел на подружку. «Алена Сергеевна сегодня же отправится в изолятор временного содержания. И лучше бы ей вспомнить, куда она дела части убиенного ею Павла Михайловича. Это сильно смягчит удар от морального падения и уменьшит срок». «Аплодисменты. Занавес».